Да будет благословенна тогда моя старческая рука, вернувшая вам этот славный дар. Да, да. Честное слово, неплохой сегодня для всех выдался денек. Как я и писал вам сегодня утром? Как? Это письмо без подписи? Вот это это ваше? Написано оно мною, только... Боясь какой-нибудь западни со стороны аббата де Гриньи, я не хотел выражаться яснее, вы понимаете? Так что, это было про орден? Я не увижу моих сироток? Ну что вы браво. вы как дети увидите, непременно увидите. Да, сейчас же, через минуту, может быть. Ну что, не правда ли я была права? Что вы поспешили с выводами а, Ну, ну так, так зачем он сразу не сказал, когда я пришел, не сказал мне сразу этого Этому помешало маленькое неудобство, друг мой Ой, да Вы как пошли, так разом и принялись меня душить Да, да, я старый дурак, да, я был слишком скоро. Еще раз, простите «Ну, а что же мне было делать? До сих пор я видел вас всегда на стороне до Дегриди, против меня и против моих близких, и в первую минуту...» Уезжая, «Мадемуазель вам объяснит, что я был, был, сам того не зная, сообщником во многих низостях и изменах. Но как только мои глаза прозрели, я бежал с этого порочного пути и вернулся к тому, что правдиво, честно и справедливо...» В ответ на вопросительный взгляд Дагабера Адриена подтвердила все сказанное кивком. «Я не подписал письма именно потому, что боялся, как бы мое имя не возбудило ваших подозрений. Назначая же свидание здесь, а не в монастыре, я руководствовался страхом, что там вас могут узнать, привратник или садовник». После вашего ночного покушения это не совсем безопасно. Но, блин, я знает все. Он угрожал мне доносом на договера и его сына, если я осмелюсь подать на него жалобу. Будьте спокойны. Диктовать условия теперь будете вы, доверьтесь мне. А что касается вас, мой пылкий друг, то ваши мучения кончились. Да. В монастырь за дочерьми генерала Симона пошел сам следователь, честный и отзывчивый человек. Он приведет их сюда. Но мы с ним решили, что будет приличнее, если эти барышни будут жить у меня. Конечно, я не могу пригласить их к себе без вашего согласия, ведь вам поручилась рот умирающая мать. Мне остается только благодарить вас за это. Но я буду просить об одной милости – «Позволить мне не покидать порога их комнаты ни днем, ни ночью. Если они куда с вами пойдут, вы, верно, позволите мне следовать за ними и издали как следовал угрюм, оказавшийся преданнее меня. А когда приедет маршал, мое дежурство кончится. Только бы скорее он приезжал». Дай, Господи, чтобы он скорее приезжал. А Де Гриньи должен поплатиться за преследование его дочерей. Но... Маршал еще не все знает. А, и вам не страшно заучить ренегаты, если он столкнется лицом к лицу с маршалом?